Глава тридцать девятая «Ох, пани, Дарья, да что ж это творится-то?» — запричитала Варгуся, споро подхватывая побледневшую Дашу под локоток и усаживая на ближайший стул. «И промышленники эти, что Ежегодный съезд у них!» «Про съезд я помню», — слабым голосом откликнулась Даша. Они заранее бронировали. «О, боже, какой съезд! Пан Шурш, ну а вы куда смотрели?» «Где Силь?» И, вопреки вопросу, вцепилась обеими руками не в виновата сгорбившегося Чубаку, а в закаменевшего Дроу. Четко по существу», — рыкнул он на горюющего шурша. «Когда, куда, кто видел в последний раз?» «Подругу свою он пошел провожать», — схлипнула пани Варгуся. Но встрепенувшийся волосатик ее перебил и заговорил уже более собранным деловым тоном. Его высочество похитили прямо от калитки. Мы как раз с Паней и Залкой возвращались от поставщиков и успели увидеть, как его уносят через временный портал, но не успели добежать, чтобы помешать. Он снова сгорбился. «Да каким чёртом ты его за калитку понесло?» простонала Даша, отпуская руку Рысалта и закрывая лицо ладонями. «Подружка — это его детство, которое виновата», мрачно пояснила Варгуся, быстро накапав в стакан какой-то настойки и почти силком вливая эту резко пахнущую мятой бурду в девушку. Часть я видела, часть Ешенька подглядела. Девкам-то любопытно до смерти, какая тут история любви у вас, пани. Они подсматривали временами. Даша, задохнувшаяся от резкого вкуса напитка, только молча смахнула слезы и посмотрела на Рысалта потухшим взглядом. Значит, ушел за подружкой. Да чтоб вы не думали плохого-то, пани Дарья. Эта злыдня тут мелким бисером рассыпалась, а его высочество — ноль внимания, лишь вежливая улыбка — а потом письмо ей принесли, и она подхватилась собираться раньше времени», начала рассказывать Варгуся. «Вот тут его высочество и встревожился. Мне сказал, что отойдет проводить пани герцогиню и проследит, чтобы не затерялась». Последнее слово Орка выделила особой многозначительной интонацией. «Потому как за ней уже из дворца выехали. Жаль, если не встретят. А сам монетку у меня со стола хвать и в кулаке сжал. И глаза засветились, Как когда маги магичат. Не иначе следилку зарядить хотела и бабе той подсунуть. Шурш удрученно покачал головой. Затем и провожал её, ясное дело. «Да, — Да-да! — снова перебила его барменша. Ешенка говорит, что он за калитку вышел, когда подружка та ему на что-то показала. Вроде как, ой, а что это? Его высочество аж в лице поменялся, да и шагнул. Варгуся сокрушенно подпёрла щеку рукой и пригорюнилась. Потом Ешенка-то тоже высунулась, и увидела, что он за артефактиной вашей кинулся. Она там прямо на тропиночке на видном месте лежала. Вот, принесла. Барменша положила на стойку телефон, очевидно, потерянный в борьбе с Дровской косой. Даша сжала зубы, нервно обняла себя трясущимися руками за плечи и прошептала, глядя на Реса. Подкинули, похоже, я его не могла так близко от калитки вырынить. Когда. Спасать тебя бежала, он еще со мной был, а в пещере, куда меня закинули, уже пропал. Да, меня не на тропинке схватили. Даже если он у вас прямо сразу выпал, все равно, стоя у забора, его никто увидеть не смог бы. Там вокруг трава, чуть ли не по пояс, — согласился Рессалт. Они все рассчитали. Даша закусила губу, посмотрела на свои трясущиеся руки и упрямо сжала их в кулаки. — Надо что-то делать. — Знать бы что, — сокрушенно покачал головой пан Шурш. Эта плохая женщина, едва Силь вышел за калитку, что-то такое с ним проделало, что он сразу упал, как подрубленный, и тут же портал возник, как ждали. Из него двое высунулись, подхватили, и нету. Я бежал, пани, создатель, свидетель, как я бежал, и не успел, старая развалина. «Ну и чего вы сидите тогда?» — вдруг взвелась Дарья. Плевать уже на конспирацию вашу и поимку заговорщиков. Надо спасать силя. Вызывайте полицию, армию. Что у вас там есть?» «Так я пытался», — пропыхтел Шурш. «Только во дворце что-то неладное. Даже с Туршем не связаться. Как в коконе они там». «Дорогое удовольствие блокиратор магии на весь дворец повесить. Ясное дело, пробьемся со временем. Но у нас времени как раз и нет». «Так». Даша, зло откинув упавшую на лицо прядь волос, схватила со стойки телефон. Плевать мне на все, пусть разносят хоть до основания все тут. Я вызываю фей. И она яростно ткнула пальцем в экран. Но телефон не подавал признаков жизни, и, перевернув его, девушка зло всклипнула. Вся задняя панель была разбита в дребезге, явно специально чем-то острым. Даша не выдержала, отбросила бесполезный прибор и зарыдала, уткнувшись в грудь ресса. Тот ее погладил по голове, как маленькую девочку, приобнял за плечи и попытался успокоить. Сельдовир гвардейцев еще утром вызвал. Из своих, надежных, чтобы арестовали его подругу детства за попытку соблазнения члена императорской семьи. Обвинение, конечно, почти невинное, но все равно вполне законный повод для задержания. И пана Турша он еще тогда же утром предупредил, чтобы был готов к отчаянным шагам заговорщиков. «И где все эти ваши надежные? скинулась Даша, но тут же поникла. Толку теперь возмущаться, когда эта гадина уже похитила Силя и скрылась. Официальными порталами такое количество коней и всадников быстро не перекинуть. Временными тоже сразу всех вместе не получится. Тем более Силь хотел это дело скрытно провернуть, а это долго. Какое-то время на оформление бумаг ушло, как всегда в этом дворцовом дурдоме, даже если всем тут же занимался. Но гвардейцы уже вот-вот должны появиться. «Надеюсь, если ничего не случилось». Рэс озабоченно вздохнул и еще больше нахмурился. «Посидите тут, пани Дарья. Я пойду осмотрюсь. Может, пойму хотя бы, в какой мир силе перенесли. Мы его найдем, даже не сомневайтесь». «Что-то мне нехорошо». У Даши вдруг резко закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Она отодвинулась от Рэса и зажала рот руками. Варгуся всплеснула полотенцем и кинулась поить страдалицу очередной своей настойкой. Росалт, оставив девушку под надежной опекой, отошел и о чем-то тихо заговорил с шуршем. Мельком Даша отметила, что потом дроу поднялся наверх по лестнице и почти сразу спустился вниз, но уже в рубашке к себе забегал не иначе. Прижившийся настойке фикус степанит все это время встревоженно шелестевший листьями, подполз поближе и принялся гладить хозяйку веточками по голове. То ли от настойки, то ли от этой незамысловатой сочувственной ласки, то ли от громкого урчания обеспокоенного холодильника. Это был такой домашний привычный звук, но стало легче. Когда Даша немного пришла в себя и тошнота отступила, Она заметила, что среди постояльцев таверны одно за другим появляются новые лица, совсем не похожие на завсегдатаев. Эти паны пребывали без помпы, но со своей охраной, чинно отмечались у стойки портье и сразу, минуя суету нижнего зала, поднимались наверх, где уже был приготовлен целый этаж для обслуживания съезда промышленников. Даша сама вчера этим занималась, волновалась, а сейчас ей было все равно, что там и как, справляются ли девочки, не вылезет ли какой косяк, из-за которого эти важные господа устроят скандал. Она равнодушно смотрела, как исполненные осознания собственной значимости паны поднимаются по лестнице, как собираются солидными компаниями у перил открытой галереи верхнего этажа, как смотрят сверху вниз на остальных посетителей и служащих. Но вдруг девушка напряглась и даже привстала с табуретки, чтобы внимательнее пересмотреться к вычурной бляхе на груди одного из гномов. Наморщила лоб, потом наткнулась глазами на еще одного промышленника по-гоблински зеленоватого, но слишком приземистого. «Рассалт!» — внезапно охрипшим голосом позвала она. Дроу как раз в этот момент проносился мимо. Он уже успел побывать во дворе, переговорить с Ешенкой и Залкой, шуршем, а еще самостоятельно назначить замену в нижний зал вместо себя и принца, и никто из пойманных им жертв даже не пикнул. Смотри! Даша, стараясь не привлекать внимания, кивнула головой на гнома с бляхой. «Помнишь ту толпу молодых дур у портала? У гномки был кулон с таким же узором. А вон тот зеленый пан с брезгливо оттопыренной нижней губой похож на маленькую ханжу из той же компании, как родной папочка. И вот та дама, что мелькнула за их спинами. Рес, эти соплюхи не сильно обсуждали там. Про то... «Кто его первое, и что потом его не оставит в живых?» У Даши перехватило дыхание от ужаса в очередной раз за этот сумасшедший день. «Да, пани Дарья, в наблюдательности вам не откажешь», — Дроу одобрительно хмыкнул и хмуро обозрел делегатов съезда. «Всё, как мы ожидали, а вот только доказательств пока не хватает. Хотелось бы разом их всех подсечь». и не за детские обвинения в порче природы, от которых можно откупиться штрафами. «Вот и дождались», — в сердцах махнула рукой Даша, но тут же устыдилась. «Извини, мне просто очень страшно». Расалт только вздохнул и продолжил. «Без доказательств гвардейцы задерживать никого права не имеют. Императорская семья всегда чтила и чтит закон тщательнее, чем кто бы то ни было, ведь именно император следит за его исполнением». Даша закусила губу и украдкой пронзила ближайшего магната таким взглядом, что, будь у нее хоть капля магии, злодей поджарился бы мгновенно. «А сходство есть, тут я с вами совершенно согласен. Это ж наши главные подозреваемые». Сельдовир их как раз прижимать начал, вот они и озверели в конец. Раз мрачно покосился на того самого похожего гоблина, потом в целом оценил собравшуюся компанию магнатов и добавил. «Но вы не волнуйтесь, здесь они никому навредить не смогут». «За «здесь» я и не волнуюсь», — отмахнулась Даша, но тут же примолкла, слушая дальнейшие объяснения Дроу. «Они ж почуяли, что жареным запахло, ведь почти к каждому из них проверочная комиссия от Империи пришла, но при этом все равно уверены, что мы против них доказательств не найдем, потому что через подставных лиц действовали, через наемников. И откровенно замешанную в заговоре Голругу уже убрали, попытались. Рес как-то странно запнулся, явно не желая делиться лишними подробностями. А на свой съезд они для отвода глаз собрались, чтобы прикинуться невинными. Но у них ничего не выйдет. И Рессалт погладил девушку по спине. «Это если сели вовремя найдём», — помертвевшими губами вымолвила Даша, чувствуя, как дурнота снова подкатывает к горлу. Эти... Варгуся говорит, они тут каждый год собираются. Понятно, что если бы не приехали в этот раз, когда здесь и принц, и заговор, было бы подозрительно. И девушка ненадолго замолчала, сжав виски пальцами, но потом продолжила, то торопливо, то замирая на полуслове: Но зачем? Зачем эти люди... Не люди. Все это затеяли? Ведь мирами правит не столько даже император, сколько изумруд... почему же они все так ополчились именно на императора? У Даши уже была скорее истерика, чем осмысленные вопросы, и под конец она с надеждой посмотрела на Рысалта и предложила, а давай, когда придут гвардейцы, схватим этих гадов и пусть говорят, где Силь, ну, хоть вот ту парочку. Девушка с мольбой посмотрела на Дроу, они-то явно в курсе. Это будет нарушением закона. «Я же вам уже объяснял», — обреченно устало вздохнул Рессалт. «Тем более здесь их схватить даже я не могу. Нейтральная территория. А за пределами таверны всех надо брать на законных основаниях. Если использовать императорскую армию для захвата, кого бы то ни было, без всяких доказательств, это будет гражданская война. Кто-то будет сражаться за убеждения, кто-то из страха, кто-то за деньги. Денег у заговорщиков много». и тогда сеть изумрудов может вмешаться, и чем все закончится, неизвестно». Даша тихо выдохнула и про себя взвыла. Она поняла основную мысль — схватить гадов не получится. Наглые промышленники будут сопротивляться, соберут целую армию наемников и устроят огромную бойню, в которой будут гибнуть невинные во имя непонятно чего. «Это будет межмировая война». потому что здесь, на этом съезде, представители всех двенадцати миров», подтвердил ее подозрение Ресалт. «Понимаете, пани Дарья, все очень хрупко и шатко, именно потому что в заговоре замешаны очень влиятельные и богатые имперцы, и деньги решают многое. Но если мы предъявим законные обвинения, то на нашей стороне будет не только правда, но и сеть изумрудов». «Толку, блин, от изумрудов этих? Селяне не спасут». но его хотя бы не убили сразу, чтобы получить от него наследника как пульт управления дурацким камнем. Пока в наших мирах действует магия, народ будет чтить закон, хотя бы опасаясь гнева изумрудов. И именно в этом причина заговора. В связи императорской семьи с охранной сетью камней заговорщики хотят заставить Сильдавира ослабить контроль, снизить ограничения, позволить им... разгневанно зыркнул на представителей съезда вольгот на рассевшихся в верхнем зале богатеть еще больше, потому что пока деньги решают многое, но не все, а они хотят управлять всем. Даша молча закрыла лицо руками. Власть денег ей была, ой, как знакома, и от этого накатывала безнадежность. В тринадцатом мире деньги победили. Ей было стыдно за свои мысли. Но никуда от них не деться. Да что чтоб них хоть провалились, эти изумруды. Пусть бы эти чертовы магнаты хоть один сплошной завод устроили. Только бы с Селем ничего не случилось. Только бы найти его живым.